Вернувшись домой, они обнаружили в полу гостинный люк полтора на полтора метра. В глубину подвала уходила широкая лестница. Оттуда донатилось эхо приближающихся шагов. Над полом появилась голова Сэма, а затем и он сам. В руках робот нес мягкое кресло, на сиденье лежала пыльная коробка. «Сергей оставил кое-что для тебя», – проговорил Сэм, поставив кресло у стены. Люк тут же закрылся. «Никто, кроме тебя, не должен видеть это. Таков был приказ». Сэм достал из коробки толстую пластиковую пластину с ремешком, напоминавшую гигантские солнцезащитные очки. Визор надень на голову. Он показал, как это сделать. Сканер считает сетчатку глаза, и система запустится. Для чего он нужен? Этот прибор используют не чтобы войти в интернет. Он создает для них подобие вашей виртуальной реальности. Но здесь он бесполезен. Мой дом глушит любые сигналы. Поэтому я считаю, что Сергей записал на него послание для тебя. Это как аватар, – обрадовался Данила. Я смогу поговорить с ним? Если послание интерактивное, то да, ты сможешь поговорить с Сергеем. Данила взял визор, осторожно нацепив его на голову. На ремешке с боков имелись миниатюрные наушники, которые сами заползли в уши. Громоздкая штуковина неудобно давила на лицо. Она оказалась полупрозрачной. Данила добрался до кресла, усевшись в него. «Мы подождем снаружи», — подала голос Мира. «Позови нас, когда закончишь». Данила кивнул как раз в тот момент, когда ясный женский голос в ушах произнес. Проверяю допуск для входа в систему. В глаза тут же вырзнул синеватый пучок света, а затем все на мгновение исчезло. Комната, где сидел Данила, появилась внезапно, расширившись из маленькой точки во тьме. Посреди нее стоял мужчина с короткими седыми волосами. Он лучезарно улыбался, радостно глядя на внука. «Дедушка!» Только и смог вымолвить Данила.